Глава десятая. Коктейль «Смерть на пляже». Розовый маркер ложился жирно, с первого раза закрашивая букву. Но я на этом не останавливалась и водила им по листу едва ли не до дыр. Иного способа развлечь себя я не находила, а мой новый диплом был чудесным способом сбросить злость. Чем я, собственно, и занималась, закрашивая маркером все буквы «А». «Ненавижу». Летальный исход при несоблюдении правил дорожного движения. Тема для ленивых троечников. Да больше, чем уверена, смерть его даже читать не будет. Поставит четыре, даже если я ему сдам это измазанное розовым маркером убожество. С грохотом выдвинула ящик стола, буквально швырнула туда листы и задвинула обратно. Ящик перекосило, и я со злостью начала дергать за ручку, стараясь вынуть его. Естественно, от моих усилий он буквально вылетел и упал на пол, рассыпав всё своё содержимое по полу. Я наклонилась взглянуть, что застряло в направляющих. В темноте стола что-то белело. Протянув руку, я вынула смятый листок и расправила его. Набросок моего первого диплома. Этот лист для меня представлял больше ценности, чем полностью написанный за сутки новый диплом. Я готовила наброски с первого курса. А тут его у меня буквально отняли. Чувство было неприятным. И тут меня осенило. Второй диплом почти готов. Благо, информации по данной тематике завались. И что плохого в том, что я продолжу работу с первым. Найду Джереми. Изучу влияние некромагии и в целом взаимодействие магий. Может, какую-нибудь статью напишу. В плюс пойдет. Да и интересно, до ужаса. Признаться себе в том, что скучаю по беготне с Максом, я так и не смогла. На скорую руку собрала разбросанные заметки, запихнула их в стол и навесила заклинание. «Пора навестить горе-некроманта». Но с этим вышла накладка. Спустя час я стояла у подъезда и наблюдала, как в квартиру Макса незнакомые люди заносят вещи. Обогнав грузчиков со шкафом, я ломанулась наверх, но квартира оказалась пуста. Девушка, что встали? Меня толкнули и внесли шкаф. У стены ставьте, послышался женский голос из квартиры. Вы кто такая? На встречу мне выплыла беременная девушка в безразмерном сарафане небесно-голубого цвета. А Макс дома? Честно сказать, я приготовилась к худшему, например, к тому, что это окажется его жена. Но дамочка впервые слышала о Максе. Просто замечательно. Пришлось извиниться за беспокойство и отправиться на улицу. Еще оставалась надежда на вездесущих соседей. Может, они знают, куда съехал постоялец. Увы, вот вечность. Я столько раз держала в руках телефон некроманта и так и не удосужилась списать его номер. И тут мой взгляд упал на объявление об аренде квартиры и номере телефона бывшей квартирной хозяйки. Недолго думая, я набрала номер и хорошо поставленным голосом начала. «Добрый день! Вас беспокоят из компании?» — я кинула взглядом доску объявлений и продолжила. «Натуральная мебель из пластика. Господин Макс Коннер оформил у нас заказ с доставкой». «Съехал он. Всю квартиру мне разнес», — визгливо рявкнули на меня. «Прошу прощения, но мебель мы уже доставили, и заказ с доставкой надо оплатить. Господин Конор оставил ваш телефон на экстренный случай. Оплачивать будете наличными? Если наличными, то мы вам сделаем скидку и отсыплем мешок заглушек. Вы согласны? Тогда с вас 30 тысяч». Адрес некроманта у меня был «Через минуту». Дверь в его квартиру я открыла уже привычным способом, а в следующее мгновение чуть не выронила косу, услышав Макса. Давай, давай. Так, хорошо, еще чуть-чуть левее. Да, вот так, как раз сюда. Нет, стой, не так быстро. Грохот распахнутой двери в комнату совпал с громким гейм-овер, раздавшимся из колонок дорогой аудиосистемы. Явилась. Смотри, папа отшлепает, если узнает. «Отойди!» Мне сделали знак отойти от телевизора. «Я сохраниться вроде успел!» «Хресь!» Коса застряла в экране, и я еле ее выдернула. Чек, надеюсь, тоже сохранил. Прижав плечи Макса к дивану древком, прошипела ему прямо в лицо. «Не забывай, кто я!» «В реале фокус с сохраненной жизнью не прокатит!» «Но чего не ожидала уже я, что некромант вывернется и прижмет к полу меня!» А ты не забывай, что я все-таки мужчина и априори сильнее. И, к слову, твой папа мне объяснил, что ты безвредна без диплома. Максимум, что можешь, это хомячка забрать. Так что, если ничего не можешь предложить, иди таракана в подвале изводи. Хоть какая-то будет польза от твоей работы по специальности. Что ты хочешь? Жизнь. Давление на мои плечи чуть ослабло. «С Софии свести?» Меня поставили на ноги и, глядя прямо в глаза, начали. «Я просто хочу второй шанс. Шанс выжить. Пусть я упаду с высоты, меня застрелят, но у меня будет одна перезагрузка». «Совсем оборзел. Я ведь могу попросить и бессмертия». «Ха! Да даже место ректора не стоит того, чтобы делать этому наглому смертному столь щедрый дар. Тем более, что я и не могу такое организовать, в том смысле, как просит Макс». «Я же смерть-неудачница, а не радиоактивный паук, чтобы укусами суперсилу ударить». «Всё? Тогда чао. Обойдусь без твоей помощи». «Не обойдёшься. Ты ведь не можешь свободно перемещаться по миру. Так что либо я, либо придётся просить помощи у коллег». «Ну, зараза. Хочешь запасную жизнь? Ладно. Но я сделаю так, что ты её очень быстро израсходуешь». «Ножик есть? Да чтоб тебя!» Вроде и мужик в доме есть, а ножи тупые. Так что, пока я отпиливала кусочек древка косы, прошло минут пять. Будешь умирать — сожжёшь. Это создаст иллюзию, что твою жизнь уже забрали. Эффект длится час. Поэтому не рассчитывай, что тебе всадят нож в сердце, а ты сожжёшь кусочек, и рана затянется. Успеешь за час найти врача — жить будешь. Расскажешь кому-нибудь, что это сделала я — убью. Ясно? И, кстати... Я притянула некроманта к себе и поцеловала. «Ты чего?» «Закрепляю чары». Хотя на самом деле я надеялась, что папа, узнав про этот поцелуй, прибьет Макса. Тот использует мой подарок, и мы квиты. «Макс?» — задала я интересующий вопрос. «Уж больно странный парфюм был у парня, когда я его целовала. А чем это от тебя пахнет?» «Дезинфицирующим спреем». «Фу, ты что, его пил?» «Не, я знала, что смертные пьют не замерзайку, а деколон, но дезинфицирующие вещества». «Что?» — правильно истолковал мой взгляд Макс. «Твой папа ведь мор». «Ну?» — не понимая, к чему он клонит, подтвердила я. «Я тут погуглил. Он одним прикосновением заразу наслать может». Кажется, я понимаю, почему папа запрещает проводить нам в дом земной интернет. В связи с чем самая наша большая ценность и тайна – это старенький планшет и древний модем. Вот так начитаешься энциклопедий и над родным отцом ржать будешь. Вон бабушка в позапрошлый приезд папе термос подарила со светящимся знаком биологической опасности. А что было, когда папа умудрился простыть? Мы два дня от бабулиных комментов рыдали. «Не волнуйся. Уж кто-кто, а ты в полной безопасности». «Почему?» «Ты сам! Проспиртованная зараза!» Я глядела квартиру и заметила собранную дорожную сумку. «Отлично! Вещи уже собраны!» «Если нас так не хотели пускать в РК то, значит, на это есть очень веская причина, поэтому туда мы наведуемся, в первую очередь». «Опять лететь?» – законючил парень. «Да». И на этот раз попрошу без экономии на моей персоне. Да перелет на ретро-самолете как два билета бизнес-классом стоил. А перелет в мир смертей на горбу смерти вообще бесценен. Такой сюр даже Гоголю с его полетами на черте не привиделся. Пока Макс пытался забронировать места, я осматривала его квартиру. Эта жилплощадь мне нравилась больше. Памятные сувениры с раскопок в разных странах, карта мира, исколотая булавками и... Мама родная! С окна на меня щерился старший братец подарочка Рика. Множество щупалец и розеток образовывали игольчатое нечто размером с мою голову. «Нравится?» — не совсем верно расценил мой ступор Макс. Дедушка его еще сажал. Он постоянно был в экспедициях, а комнатные цветы любил. Она единственная, кто пережил его длительные экспедиции. А я, наконец, вспомнила. И Рика, и его предложение погостить в Аркаторе, где дела у его отца. Я дура. Ты из системы не вышел, уже набирая запрос в поисковике, поинтересовалась у некроманта. Первый запрос выдал мне шесть тысяч статей, список которых я сузила парой слов, которые должны были быть в статье. Но фразы «паразиты», «вредители», «погибшие зерновые» нигде не встретились. А насколько я знала голода, такую халтуру он бы не оставил. Он не остановился бы, пока этот несчастный паразит не сожрал последний злак. Второй поиск я запустила чисто для проформы. Я и так была уверена, что увижу. Интуиция меня не подвела. Главный офис. А Этернум располагался в Аркаторе. Появилось ощущение, что голова стала квадратная, а мысли круглые, поскольку уложить их вместе было непросто. Голод ошивается в стране, где базируется шарашкина контора по продаже бессмертия и куда свалил единственный оживший покойник. Вот в жизни не поверю, что он ничего не подозревает, а может подозревает и поэтому ошивается. На этот раз некромант выкупил сразу два места, и я без проблем разместилась рядом с ним. Не удержалась и пнула спинку впереди стоящего кресла. Глаза обернувшегося мужика при виде пустого места позади полезли на лоб. Макс заткнул уши наушниками и перестал обращать на меня внимание. «Честно, это меня нисколько не расстроило!» Я откинулась на спинку и принялась анализировать исходные данные. «Голод». «Всадник» и, как итог, поддерживает правило «смерть обжалованию не подлежит». И он вполне может интересоваться корпорацией с той целью, чтобы уничтожить. В то же время голод метил на место смерти, а его прокатили. Мало приятного, когда вместо тебя ставят никому неизвестную дамочку. Хочется подгадить в ответ? «Еще как!» «Что можно сделать? Ткнуть смерть носом в плохо проделанную работу». А упущенный секрет бессмертия – это веский повод для увольнения. А спасение этого секрета – веский повод для повышения. Голод пытался меня отговорить от поисков Джереми. Ну, тут все понятно. Я сразу настучу папе, папа сообщит смерти, и голод упустит свой шанс побыть героем. Но в эту схему не вписывалась Нина, которая попыталась отправить меня косплеить Робинзона Круза. «Кстати, как она меня вычислила?» «Пиджак. Он был одним из любимых, и, соответственно, я часто его носила». Банальный поиск по остаткам ауры. Только вопрос все равно открыт. Она подгадила из любви ко мне или попыталась сорвать наш полет? С одной стороны, гадости она всегда делала от чистого сердца, на пустом месте и безвозмездно. Достаточно вспомнить тот случай с окнами». Ну, плюс еще пара недоказанных эпизодов во время учебы. Да и тусуется она с войной, а тот не то, чтобы рьяно поддерживает голода. Теперь задача выяснить, куда намылился Джереми, стала делом чести. И пусть смерть потом уши надерет. Моры не сдаются. Наверное. «Ты говоришь по-испански?» – удивился некромант, когда мы уселись в автобус. «А ты сомневался? Ты представляешь себе смерть со словариком?» «Добрый день, сэр!» — начала я фразу на английском. «Я не совсем знаю ваш язык, поэтому не подскажете, как по-английски будет помереть». Мы проезжали побережье, и я подставила лицо свежему воздуху. Когда мы вышли из самолета, тяжесть близости экватора обрушилась сразу невыносимой удушающей жарой. Отель, что забронировал Макс, был в крупном центре, у моря. Их вообще здесь было не так много. Да и опасность подхватить какую-нибудь специфическую болячку росла по мере приближения к тропикам. Оставалось надеяться, что смерть не может склеить ласты от малярии. А Макса не схватит расстройство желудка в самый неподходящий момент. «Не отставай!» – бросил он мне. «Блин, стань видимой, а! На меня люди уже косятся!» Они косятся, потому что ты выглядишь, как богатенький турист, которого занесло фиг знает куда. А если я материализуюсь, то просто взглядами дело не ограничится». Плюнув на идею пройтись по городу с блондинкой в обнимку, некромант вставил в ухо гарнитуру. «Так хоть за психа не примут. Эй, мы в стране третьего мира, Тебя тут посчитают колдуном и зажарят на обед». Впрочем, город оказался вполне себе современным. Макс знал английский. Это было хорошо. А вот те, к кому он обращался, этого языка не знали. Поэтому мне все-таки пришлось явить себя. Без балахона. Тут он выглядел странно. В окно я смотрела на проплывающие мимо дома. Яркие вывески и необычных людей. Воспринимала все происходящее скорее как приключение, нежели как важное и опасное дело. Хотя оно, несомненно, таковым было. «Если отец узнает, что я снова ввязалась в поиск Джереми, мне не сдобровать. Максу, возможно, тоже». Я покосилась на некроманта. Понимает ли он, во что снова ввязался? И не было ли подлостью с моей стороны его втянуть? Едва мы вышли из автобуса, как Макс снова уткнулся в смартфон и, держа меня за руку, потащил какими-то переулками». Пару раз ему пришлось останавливаться, чтобы купить воды. Было очень жарко. Но в остальном ни на расспросы, ни на нытье некромант не реагировал. Отель мне понравился. А то, что из него вышла семейная пара с детьми, подтвердило догадки. Значит, пьяные дебоши и клопы отменяются. Я в красках представляла свежие хрустящие простыни и прохладный душ. А Макс велел мне стать невидимой. Кондиционер над стойкой регистрации работал на полную катушку. И я вновь вызвала балахон. Да еще и капюшон накинула, не хватало только простудиться. Смысл поступка парня я поняла, когда этот скрудж заказал одноместный номер. Конечно, зачем твоей личной смерти отдельное койко-место? Выспится на коврике у двери, она не гордая. Пока Скряга заполнял документы, на стойку около нас приземлилось похмельное тело с бутылкой пива в обнимку. Поскольку одной рукой индивид держался за стойку, сохраняя равновесие, чтобы взять ключи, ему пришлось выпустить сосуд с алкоголем. Едва ключи оказались в его дрожащей руке, возникла новая проблема. Как взять пиво, не отпуская ни стойку, ни ключи? Мне стало его жалко, и подхватив бутылку, я со словами «Вот, держите». Протянула ему. Естественно, напрочь забыв о режиме невидимости. Такое ощущение, что мужик протрезвел в момент. Правда, дрожать стал еще сильнее. На автомате взяв бутылку, он обогнул нас с некромантом по дуге и понесся по лестнице. Бутылку выбросил на ходу и, кажется, даже не заметил. «И зачем ты напугала мужика?» – спросил Макс. «Да я не хотела», – забормотала я. Но с другой стороны, зато теперь его соседи будут спать спокойно. Возможно, это будем мы. Пойдем, бладинистая белочка. Едва мы вошли в номер, как я заперлась в душе. Бальзамчики, шампуни и белые полотенца. Ледяная вода обожгла плечи, и я счастливо вздохнула. Всё-таки жара не моё. Терпеть не могу ощущение духоты, когда единственное желание — это снять с себя помимо одежды ещё и кожу, чтобы охладиться. Иное дело холод. Замёрзла? Тёплые вещи, горячие напитки и разожжённый камин тебе в помощь. Уютно, стильно, сексуально. Но дальнейшим мечтам об отдыхе и счастье сбыться было не суждено. На белоснежной постели лежал некромант в обуви. «Эй!» – стряхивая на него капли с волос, начала возмущаться я. «Мне здесь еще спать!» «Тебе?» Я кинула взглядом узкую койку и больше не нашла ничего, куда можно было прилечь, кроме стола. «А где мне спать?» «Не знаю!» Макс пожал плечами. «Я тебя ночью ни разу не видел. Ты, как золушка, полночь и исчезла. А сейчас-то ты чего краснеешь, а?» Кто-то пересидел на солнце? «Надо же, какие мы нежные!» Я кинулась к зеркалу и увидела четкие отпечатки бретелей на фоне красной кожи. Дотронулась до них и с шипением отдернула руку. «В следующий раз едем ловить трупы на горнолыжный курорт!» — в сердцах воскликнула я. «Думаешь, там трупы лучше сохраняются?» В отражении за моей спиной возник Макс. «Там лучше сохранюсь я!» «Крем есть!» «Хотя откуда? Ты же смерть-катастрофа!» «Жди, я сейчас!» «Набегу!» — прокричал он. Не прошло и пяти минут, как Макс вернулся с белой баночкой в руках и нажал мне на плечи, заставляя сесть на постель. Я заорала от боли. «Извини! Садись, сейчас все поправим!» Запахло кислым молоком и сомнительным экспериментом. «Что это?» «Местный аналог сметаны. Давай, а иначе ленить будешь!» Я не дам тебе мазать мне плечи какой-то местной кислятиной. Ну, либо местная сметана, либо местное лекарство. Неизвестно, от чего тебе поплохеет быстрее. Пришлось стиснув зубы, подставить плечи. Но как бы я ни шипела, холодная сметана приносила облегчение. Спустя пару минут я заметила, что руки Макса подрагивают. Ты чего? Я почти изготовилась оскорбиться. Но руки у парня дрожали не от возбуждения, «А от смеха? Ты не только неправильная смерть, но и неправильная девушка. Вместо кокетливого предложения намазать тебе спинку кремом от загара, мне приходится мазать твои ожоги продуктом местной молочной промышленности, который воняет, как военная разработка». «Ничего ты не понимаешь. Это уже другой уровень доверия. Еще немного и будешь лично складывать в мои мешки под глазами огурчики». «Да ладно!» Парень пошел мыть руки. Как нормальные люди представляют себе полет в тропике на пару с милой блондинкой. Ночь, мини-бар и двое в комнате отеля. Угу, а вместо девушки и взбитых сливок. Обгоревшая смерть в сметане. Не сварение заработаешь. Я просидела в номере еще час, пережидая зной. А потом решила отправиться в город, надеясь убить сразу двух зайцев. Поискать Джереми и местных смертей. Местные мне нужны были для того, чтобы найти пути возвращения домой. Конечно, папа подстрахует, и в полночь я исчезну сама собой. Но тут есть два неприятных момента. Во-первых, папе будет очень интересно, что я делала в мире смертных. И во-вторых, что мне делать до полуночи в одном номере с Максом в карты играть. Чтобы не палить некроманта видом незнакомой девушки, выходящей из его номера, я стала невидимой. И пока тот уродовал очередной попсовый хит, фальшиво напевая его в душе, выскользнула из номера. Честно, в черном балахоне я чувствовала себя ниндзя, ну или дементором. Но снимать его и вновь рисковать кожей не хотелось, очень уж мерзкая тут водилась сметана. Хм, а раньше, по рассказам папы, тут преступности было больше, и встретить коллегу не составляло труда. Мне обродилось полчаса, прежде чем впереди мелькнул край черного одеяния. Я уже была собралась метнуться туда, как какая-то нехорошая личность подкралась сзади и с криком «Попалась!» схватила меня за талию. «Уй, кто тебе удар ставил?» — оценил мои рефлексы Макс. «Многолетняя практика с младшей сестрой», — буркнула я, ожидая, пока парень сможет разогнуться. «Ты что тут забыл?» «Да вот вышел из душа, решил окна открыть и городом полюбоваться. Гляжу, а по улице крадется знакомый ужас, летящий на крыльях ночи. Свинтить решила?» «Да я так, погулять». «Ага, ушла за сигаретами и не вернулась». А в твою блондинистую голову не приходила мысль, что тебя могут ограбить, убить, изнасиловать, похитить? Именно в таком порядке? Нет. «Макс», — сказала я, ускоряя шаг и осматриваясь, — «у меня коса, если ты не заметил». «Изнасиловать могу только я, причем в мозг». Тут я заметила коллегу и кинулась к нему со всех ног. Мужчина в балахоне смерти, с усталым видом прислонившийся к стене, едва удостоил меня взглядом. Он с вялым интересом наблюдал за маляром, который поставил лестницу на стул и красил участок стены под крышей. Для такой неустойчивой конструкции держалась она довольно уверенно. По крайней мере, если судить по пустым бутылкам из-под газировки, смерть ждал довольно долго. Вот будет смеху, если ему в туалет приспичит, а парень навернется. А, а а Мор, отвали!» «Я офигела! Откуда он меня знает?» На мое счастье, жертва спокойно слезла с лестницы и пошла за новой банкой краски, дав нам время поговорить. «Откуда?» — начала я. «Смерть у меня куратор был. А уж про гениальную дочь преподавателя только глухой в городе не слышал». Я скривила губы. «Прелестно! Про меня статью в энциклопедии еще не написали? Нет?» «Жаль, надо исправить это упущение». «Ты что тут забыла? Насколько помню, тебе папа Аня по блату выбил элементарную тему». «Ну, — начала врать я, воздавая хвалу вечности за то, что Макс сообразил не светиться и сделал вид, что интересуется сувенирами в соседнем киоске». «Я хочу сделать сравнительный анализ ДТП в разных частях света, соотнести это с качеством дорог, загруженностью трасс, развить тему, если сказать короче, вот и приехала». «А от меня что надо? Домой проводишь?» Коллега поперхнулся очередной порцией пепси. Минуту он откашливался, а потом, всучив мне пустой стакан, начал отряхивать балахон от брызг газировки. «Ага, бегу!» Вот только не хватало мне с тобой перед половиной всадников засветиться. И почему тебе отец портал не сделал? Он должен поощрить твои мысли насчет ДТП». Вот тут я сдулась. Крыть было нечем. Мрачно буркнув слова прощания, я кинула стакан в сторону и поспешила оритироваться. Вслед мне раздались грохот и мат. Обернувшись, я увидела, что маляр висит, уцепившись руками за черепицу. А смерть, ругаясь как извозчик, пытается снять с головы ведро с белой краской, которое уже превратило его балахон в одеяние аэста. Побродив по городу еще пару часов, мы с Максом наткнулись на шестерых моих коллег — «И не скажу, что встреча прошла на высшем уровне. Видно, слух о моем первом разговоре со жнецом летел впереди меня. Смерти могут говорить на любом языке. Но некоторые из опрошенных мной жнецов почему-то давали ответ на пальцах. Замечательно!» «Темнеет. Если мы продолжим здесь гулять ночью, то вероятность встретить твоих коллег возрастет. Правда, встреча будет носить деловой характер». «Ты готова отдать мою чистую и светлую душу конкуренту?» Я скептически хмыкнула, но спорить не стала, и мы повернули назад к отелю. Но не успели пройти квартал, как я увидела девушку, которая, ругаясь, точила косу. «Привет! О, героиня дня! Классно ты Дерека приложила! Давно пора было!» Макс за моей спиной пробурчал что-то про женскую солидарность. «Если ты знаешь про Дерека, то и знаешь, что мне нужно. Портал!» Она испарила косу и оценивающе окинула меня взглядом. «Честно, не люблю тех, кого всюду пихает родня. Но одну сучку я не люблю еще больше. Она обожает чужие работы и чужих парней. Мало того, что парня увела, так и почти готовый диплом перехватила. Смекаешь, о ком я?» «Нина», — усмехнулась я, узнав почти родной почерк. «Она самая». Сможешь сделать так, чтобы она вылетела из академии? Я задумалась. Если настучу папе, кто повинен в моем зависании на острове, то вполне вероятно, что Нина распрощается с дипломом. Он у нее знаниями не подтвержден, и повторная аттестация это выявит. А если всплывет перехват диплома, по рукам. «Магазин этнической музыки. Руна вот такая. Только сегодня не работает. Какие-то идиоты пытались пронести через портал антикварный шкаф. Завтра с утра обещали починить». Она начертила пальцем знак, который я тут же запомнила, вплоть до мельчайших деталей. Чтобы как с островом не получилось. Если я еще раз свалюсь на Совкину голову, мне точно капец. «Спасибо!» В приподнятом настроении мы направились в отель. Но не дойдя каких-то 200 метров до него, Макс вдруг резко схватил меня за руку и потянул в темный переулок, соединяющий две улицы. Сначала я брыкалась и клятвенно обещала, что он может справлять нужду, сколько влезет. Я подожду его у отеля и никуда не денусь. Но вместо ответа некромант ткнул рукой в сторону проезжавшего по соседней улице такси. «Там был Джереми». Или кто-то очень похожий на Джереми. Но каков вообще шанс в стране у экватора встретить похожего человека? Только почему покойник ездит в такси? Не успеем! Куда нам угнаться за такси? На ходу, ориентируясь по карте в смартфоне, мы выскочили на ближайший перекресток и увидели только номер отъезжающей машины. Ладно, ловить в ночи в незнакомом городе такси идея не из лучших. Завтра заскочим в таксопарк, выясним, кто был на этом заказе, как его найти и расспросим про клиента. Как я его оживил? Мало того, что кенгуру смотался, так еще и с шиком блеском на таксях катается. Макс сплюнул. Кенгуру в Австралии машинально поправила я и разочарованно вздохнула. На часах было без пятнадцати минут полночь, когда мы с грохотом валились в номер. Первым делом я плюхнулась на пол и закинула ноги на кровать, спеша снять усталость. Часы мерно тикали и начала засыпать. Дремоту развеял писк будильника на смартфоне парня. «Грёбаные часовые пояса! Сейчас полночь, а не 6 утра!» Я резко села, сон как рукой сняла. «Полночь? Вот чёрт!» Жила-то я еще по своему времени и забыла, что папина заклятие переносит меня с наступлением полуночи в мире смертных. Сложно у нас все со временем. Наверное, потому что пару сотен лет назад время поддался в стилисты и дизайнеры. Теперь фиг пойми, из каких соображений он нам часовые пояса постоянно крутит. То ли магия какая хитрая, то ли я художник, я так вижу». Но, несмотря на то, что по местному времени часы пробили полночь, Золушка не торопилась покидать принца и имела серьезные перспективы получить втыкву. Чувство перехода в мир смертей так и не наступило. Папино заклятие не сработало. Я подскочила, как ошпаренная, и Макс подавился вином, которое пил прямо из горла. Он явно не ждал такой реакции на простой будильник, хотя следует отдать ему должное. Пил и жрал он тихо, старался не разбудить. Почти на беззвуки смотрел по телевизору футбольный матч. На столике были разложены креветки, закуски и сыр. А некромант оказался одет в одни только свободные штаны. «Ну, и чего не улетаешь? Ты забыла своего плюшевого мишку?» Почти ласково спросил он. «Я...» — говорить не получалось, потому что от офигения половина словарного запаса куда-то пропала. «Я...» «Я выйти не смогла». «В смысле?» — нахмурился Макс. «Папино заклятие не сработало!» — выпалила я, упав на кровать. Потом поднялась, отобрала у Макса бутылку и сделала несколько глотков. Некромант наблюдал за всем этим со смесью удивления и насмешки. «То есть как? Не сработало?» — переспросил он. «Вот так! Сама не понимаю, словно... Не знаю, словно сам магистр смерть выключил его». Зачем ему это? Незачем, потому и удивляюсь. И что теперь делать? Неожиданно включился звук у телевизора. На экране кто-то кому-то забил гол прямо в лоб, и трибуны взревели. Макс выключил звук. Наблюдать за беспрестанно бегающими туда-сюда фигурками оказалось успокаивающе. Я почти как кот уставилась в экран. «Так что делать-то?» — не выдержал Макс гнетущего молчания. Я пожала плечами. «Не знаю я и уже жалею, что влезла снова в поиск Джереми. Если папа узнал, что я нашла Макса...» «Да, он вполне мог закрыть портал, дабы проучить. В его стиле шуточка. Ждёт, что я позову на помощь. Как бы не так». Я начала окончательно раздеваться. Макс несколько опешил от такого поворота событий и подозрительно на меня уставился. «Кровать-то в номере была одна...» «А ты чего это делаешь?» — спросил он. «Собираюсь лечь спать. Раз мне не дают спать в своей кровати, буду спать в этом чудесном южном отеле». «А я?» «Погоди, как это спать? Ты с ума сошла? Здесь одна кровать». «Она большая. Потеснишься. Я тут часа три пролежала, ты не возражал». «Ты лежала на полу». «Твоя очередь», — пожала я плечами. Спать на мягком было намного приятнее, и я против воли довольно мурлыкнула. Глаза демонстративно закрыла, больше из вредности. Чего это ему со мной на одной кровати спать не нравится? Я, между прочим, моюсь. И причесываюсь, и духами. Хм, может, духи не очень? Попыталась незаметно извернуться и понюхать волосы, но ничего не учуяла. За годы привычный запах сроднился со мной и уже не воспринимался как какой-то особенный. «Мор!» — обиженно протянул некромант. «Ну, мор!» «Что?» — я повернулась к нему. Макс смотрел как-то странно, без привычной издевки, рассматривал мое лицо и словно находился не здесь, а где. «Если ты с моей кровати не уйдешь, я приставать буду», вдруг совершенно серьезно выдал парень и протянул ко мне наглые лапы. Наглые лапы обхватили жертву за талию и потащили поближе к хозяину. Показалось, Макс вот-вот плотоядно ухмыльнется и укусит меня за щеку. «Плохой некромант!» — стало неуютно и боязно. «Глупая смерть!» — вторил Макс и признался, которая мне очень нравится. Я открыла рот, сама не зная, что хочу сказать, но Макс не дал, продолжив. «Джули!» Не надо тебе кое в чем признаться. Отнесись, пожалуйста, к этому серьезно и дослушай до конца. Я была в шаге от самого ужасного поступка поцелуя со смертным. Макс не хотел включать разум и заканчивать этот разговор, отселяться на свою сторону кровати или просто понять, что смерти смертной не пара. Наши губы почти встретились и. Страстному запретному соитию помешала протяжная ы в ночных кустах под балконом. «У рявкнул Макс. Вскочил и понесся навстречу приключениям, вслед за Джереми. Я, опомнившись чуть позже, рванула следом. Глаза не сразу привыкли к темноте за окном, и пальма встретила меня распростертыми объятиями. Но даже времени поржать над собственной неуклюжестью не осталось. Спина некроманта стремительно удалелась, а значит, он преследовал Джереми. Я летела вперед, не замечая ничего и никого, сожалея лишь о том, что оставила косу и балахон в гостинице. Можно было бы сделаться невидимой и взлететь. Вот сейчас остановят нас за беготню, заберут в полицию и доказывая потом, что не нарушитель порядка. Я бегала быстрее обычной смертной девчонки, но все же медленнее крепкого парня. Джереми и Макса нагнала через пару минут, благо дорога кончилась тупиком. Некромант стоял над покойником, ошеломленно его рассматривая, а тот не шевелился. «Ну вот», — воскликнула я, — «ты его убил. Теперь это труп у мертвия. Дважды убиенный, бедняга. Вот все беды Джереми, между прочим, из-за тебя». «Не стыдно!» — Макс не проникся. «Не стыдно. Он просто споткнулся и упал. Я ему ничего не делал. Съел, наверное, что-то не то. И вообще, ты хотела его обратно умертвить? Вот, все для желаний дамы. У меня коса в отеле», — запыхаясь, буркнула я. «Пошли как-нибудь дотащим». Договорить я не успела, почувствовав знакомые симптомы возвращения домой. Начало срабатывать папино заклятие. Отведи его в номер и жди меня там. Только и успела пригрозить я Максу.